Глава двадцатая Рядом с тобой Антон Лёд горит. Трибуна исходит с ума, потому что на последних минутах матча судья отправил на скамейку штрафников двух наших форвардов. Сначала словно за подножку, а через минуту и Адамса за грубость, оставив нас играть в меньшинстве, три против пяти. Арена взрывается криками болельщиков команды соперников. Они почуяли кровь и уже мысленно празднуют победу. Но мы сегодня не настроены на благотворительность, поэтому я перехватываю шайбу у защитника на синей линии и ухожу в отрыв по правому борту. Купер маячит где-то рядом, готовый взять пас, и я отдаю ему шайбу, увлекая на себя двух агрессивных нападающих Монреаля. Мэт ловко уводит шайбу, но из-за плотного прессинга ему приходится вернуть ее ближе к нашей части льда. Чувствую, как адреналин смешивается с яростью, заставляя мышцы работать на пределе. Вылетаю навстречу, использую аккуратные силовые приемы и, перепрыгнув клюшку наглого Уилла Берлоу, ловлю шайбу от Стивенса. Не сегодня, господа. Монреаль поедет домой ни с чем. Выезжаю на центр и на чистом энтузиазме с русской молитвой на губах расталкиваю этих французских педантов по сторонам, пробивая себе путь к воротам. Вратарь несется навстречу, сокращая угол обстрела, но я, финтуя влево и резко перекладывая шайбу на бэкхенд, не думаю, а действую. Отправляю кусок резины в дальний угол. Шайба со звоном ударяется о металл ворот. Финальный свисток. «Что это было, мать вашу? Какого хрена? Берлоу? Миллер? Лэнгли. где твои глаза?» Слышу, как орут друг на друга хоккеисты Монреаля, не понимая, как они могли прое... пропустить шайбу, играя в большинстве. СОКОЛОВ! СОКОЛОВ! СОКОЛОВ! -ка Слышу, как начинают скандировать мое имя трибуны, и по телу бегут мурашки, никогда к этому не привыкну. ГОЛ! ЭТО ГОЛ! Орут мои сокомандники, наваливаясь на меня всем своим весом. Даже Адам кажется, поцеловал меня в шлем от переизбытка эмоций. Если бы не эта шайба, нам пришлось бы играть в овертайме, но теперь мы укрепили свои позиции для выхода в плей-офф. После того, как принял душ и привел себя в порядок, я вываливаюсь из спортивного дворца вместе с другими игроками. Иду к парковке, но еще за несколько метров узнаю знакомый смех, который с недавнего времени стал мне очень нравиться. Он как любимая песня, как долгожданный десерт к горячему чаю, как легкая сахарная пудра на выпечке. Сандра стоит среди ребят из моей команды и поздравляет с победой. Она все же пришла на игру. Я не знал, пойдет ли она, когда оставлял для нее билеты сегодня утром на столе. Мы уже вторую неделю общаемся короткими фразами исключительно бытового характера и максимально стараемся не пересекаться. Я потому что не могу держать свои руки при себе, когда она рядом, а она, чтобы не подвергаться приставанию со стороны своего босса. Вот так и живем, на грани обвинения в харассменте. «Отличная игра, Купер!» — кивает Сандра, посылая еще одну вражительную улыбку всем, кроме меня. «Спасибо, Верти! А ты видела, как твой шеф сработал сегодня?» Вдруг он переключает внимание на меня. Наш русский птенец — находка сезона. Это Стриженов у нас русский птенец, а я скорее старый одинокий орел с подбитым глазом, живущий в горах. Отвечаю я Мэту усталым тоном. Очень похоже на тебя. Хихикает Сандра, и в районе груди становится жарко. Вот и я удостоился ее сверкающей улыбки. Ощущается как солнце, вышедшее специально для меня. Мы встречаемся глазами, и настает тот самый момент, когда законы физики перестают работать. Ноги подкашиваются. Неведомый магнит заставляет сделать еще один шаг к ней. А в голове будто дымовую завесу устроили. Ни одной дельной мысли, ни красной мигающей надписи «Вы не пара», никакой предупредительной звуковой атаки. «Парни, у меня для вас объявление от тренера. За мной!» — кричит Купер и я почти дергаю с места, но он тут же меня останавливает. «Тебя это не касается, Соколов!» Подмигнув, он уводит Боба, Питера и Макса за собой. «Что-то мне подсказывает, он соврал, но мне никуда не хочется сейчас уходить, поэтому я отмахиваюсь и снова поворачиваюсь к Сандре. Привет!» Тихо произношу, пытаясь впитать ее образ и запечатлеть в памяти. «Ты пришла?» «Конечно пришла. Ты знаешь, сколько стоят эти билеты?» Прячет неловкость за юмором. «Я бы их с удовольствием продала, но не успела найти покупателей, готовых купить их за достойную цену». И пришлось идти самой. Тихо посмеиваюсь. Страдать все шестьдесят минут, наблюдая, как двенадцать мужиков гоняются за куском резины. «О, именно так!» «Это было невыносимо скучно!» Кажется, я начинаю любить ее сарказм больше, чем смех. Даже горло сорвала, так страдала от скуки. Мы смеемся, и это выходит слишком хорошо. Нам нужно поставить запрет и на совместный смех. Никаких шуток, улыбок, таких мимолетных подглядываний. Черт. И вот то, как она поправляет локоны, откидывая их назад, и этот поворот головы, чтобы на меня не смотреть... Тоже запретить, ведь он обнажает ее шею и демонстрирует мне милый носик в профиль. Ты забил решающий гол, это было круто. У меня выбора не было. Скромно. Замолкаем. Она прячет руки в задние карманы джинсов, а я не шевелюсь, просто стою перед ней, жадно улавливая нотки ее парфюма, ванили-корица. Ты на чем приехала? На автобусе. Значит, обратно едем вместе. О, не беспокойся, я доберусь. Сандра, ты же понимаешь, что это глупо. Выходит громче, чем нужно. Антон, ты не обязан возить своих работников? И звать их на игры тоже, но мы уже давно не... Я не поеду с тобой в машине. Отрезает она, не давая мне шанса возразить. Почему? Ты знаешь, почему. Она что? Она меня боится? Не делай из меня забученного придурка. Фыркаю обижена. Да, я не в этом смысле. А вот теперь она на меня почти кричит. Прекрасно. А в каком? Не в каком я пошла. Сандра? Я хватаю ее за запястье, заставляя обернуться. Она хочет что-то сказать, но замолкает, как только встречается со мной глазами. Понимает. Если сейчас же не остановится, то я заставлю ее замолчать своим ртом. Господи, зачем я только подумал об этом? Давай просто прогуляемся. Срывается с моих губ. Нам все равно с тобой нужно как-то общаться и что-то делать с... с этим лечением Сандра, чертовым лечением, которое я не знаю, как контролировать. Нам нужно... нужно договориться о границах. Со сбившимся дыханием соглашается она, будто только что пробежала марафон. «Да. Да. Просто прогулка», — убеждаю. «Просто пойдем пешком», — поддерживает. И я выпускаю ее руку, напоминая себе в который раз уважать ее личные границы. Мы направляемся в обратную от машины сторону и молча идем вдоль набережной. Первые несколько минут мы просто молчим и я решаю начать разговор первым. «Почему ты так хочешь вернуться во Францию?» Сандра не спешит отвечать, отворачивается, чтобы оценить красоту осеннего Онтарио, а мне, видимо, дать еще раз насладиться видом ее блестящих волос, красиво переливающихся на солнце. «Там большие перспективы для кондитеров?» Пожимая плечами, произносит она, но я слышу в этом дежурный ответ, а не истинную причину. И здесь большие перспективы, тем более ты стала одним из приглашенных кондитеров совох, а это очень круто. А оказывается, у них есть звезда Мишлен, и они входят в топ-100 нескольких мировых рейтингов. Ты читал о моем месте работы? Она удивленно вскидывает на меня глаза, которые под солнцем кажутся бледно-голубыми. Да, я читал, хотел убедиться, что ты в безопасности. Я... Я польщена, но не стоит за меня переживать. Своими словами, она снова пытается возвести стену между нами. Так все же. Почему ты так рьяно мечтаешь уехать? Родные? Дело в них? Ты хочешь вернуться домой? Домой? Сандра переспрашивает, будто я сказал что-то не то. Нет. То есть да, наверное, да, я бы хотела жить поближе к дому. «Почему мне кажется, что это неправда?» С доброй усмешкой говорю я, не обвиняя в желании скрыть свои мотивы. «Я знаю, что мамы нет, по отцу она вряд ли скучает, но, может быть, у нее остались какие-то родственники?» «Черт!» Сандра тихо выдыхает. «Извини, я совсем не умею врать». «Не самое плохое качество». Улыбаюсь, легонько подтолкнув ее плечом приободряющим жестом. В жизни бы пригодилось. Возможно, но я столько искусных лжецов в своей жизни встретил, что рядом с тобой это как глоток свежего воздуха. Возможность расслабиться и не думать ни о чем, кроме самого разговора. Рядом с тобой. Прозвучало двусмысленно, но Сандра, кажется, этого не заметила, только мило улыбнулась, поблагодарив тем самым за откровенность. Я решаю не давить на нее, хотя мой вопрос так и остался без ответа. Мы доходим до улицы с ресторанами, и я предлагаю взять кофе, чтобы согреться и занять чем-то руки, раз я не могу обнимать ее и запускать пальцы под одежду. Последнее я, конечно, не озвучил. Мы молча продолжаем прогулку. До нашего дома еще несколько кварталов. На улице около нуля, и я не знаю, о чем думал, когда предлагал ей дойти пешком. Мне нужно быть как можно дальше отсюда, вдруг признается Сандра, сделав глоток горячего кофе. Отсюда это Канада, США слишком большая территория. От чего ты так бежишь, что тебе нужно сменить не просто страну, а полушарие. Все сложно. Или от кого? Сандра не отвечает, но выражение ее лица красноречиво показывает мне, что я попал в точку. Бывший. Она кивает и, пользуясь тем, что у нее теперь есть напиток в руках, снова прячет лицо, отворачиваясь, чтобы сделать глоток. «Он преследует тебя?» «Нет», — качает головой Сандра. «Точнее, я надеюсь, что нет». Уже больше трех лет о нем ничего не слышно, но я все равно хочу оказаться как можно дальше от него. Он живет в Торонто? Насколько знаю, даже не в Канаде, но в любой момент он может оказаться в одном городе со мной, и если он узнает, что я здесь... В общем, мне нужно быть как можно дальше. Сандра, это ненормально, ты не должна бегать от безумного сталкера, я могу помочь. Нет, Антон, это не твоя проблема. Почему ты не позволяешь? Потому что ты не должен, и я не должна себе позволять, чтобы меня снова спасали. Нет ничего постыдного в том, чтобы попросить о помощи. Сандра, я хочу тебе помочь, бескорыстно, не потому что чего-то хочу или жду в ответ. Я знаю, но дело не в этом. Так в чем? Она замолкает. Уже второй раз за час наша беседа вспыхивает ссорой, и все из-за того, что она боится подпустить меня хоть на миллиметр, даже в качестве друга. Девушка набирает побольше воздуха и уверенно смотрит мне в глаза. Однажды один человек уже спас меня от неприятностей. У меня сжимается сердце от ее многозначительной паузы, за которой точно последует разрушительное «но». И теперь я вынуждена скрываться от него, чтобы выжить. Заканчивает она и буквально простреливает меня последней фразой. Я наконец-то понимаю смысл ее слов и просьбу держаться подальше. Выжить крутится на повторе в моей голове. Я не ожидал, что все настолько серьезно. Она бежит не от назойливого внимания, а от настоящего преследователя. И не ее сердце и душевное спокойствие, а кону ее жизнь. Я... у меня нет аргументов. Любые мои слова будут звучать так же, как его, ублюдка, который был для нее таким же хорошим парнем, тем самым принцем, обещающим защиту и любовь. А на деле посадил в клетку и изводил больной зависимостью. Или еще хуже. Я знаю, ты не такой, и я не переношу свой трагичный опыт на всех мужчин. Но сейчас мне нужно оставаться трезвой, я не готова поддаваться новым дурманящим чувствам и любовным приключениям. «У меня должно быть все под контролем, просто... просто не сбивать тебя с намеченного пути». Заканчиваю я и не могу скрыть сожаление в голосе. «Да, у меня есть план», — добавляет Сандра с благодарным взглядом. «Я хочу спросить ее о том, что сделал этот урод, но не решаюсь. Она не готова к таким откровениям, а я не такой придурок, чтобы продолжать лезть к ней в душу». Тогда предлагаю сменить тему. С улыбкой заявляю я, чтобы разрядить и так накалившийся диалог. Поиграем в две правды и одну ложь. Сандра только вскидывает брови в немом вопросе. Ты сейчас серьезно? Никаких вопросов. Сами выбираем факты, о которых хотим рассказать. Спешу пояснить, почему я предлагаю эту игру. Звучит как что-то безопасное. Так оно и есть. Я подмигиваю. Итак, я начну. Немного подумав, выдаю ей три факта. Факт первый. Я переехал в Штаты, не зная английского. Второй. Просидел несколько суток в тюрьме. И третий. Угонял командный автобус в личных целях. Моя спутница расцветает от такого прекрасного набора характеристик. Так. Та Тянет Сандра, начиная свои рассуждения. «Ты переехал в Штаты когда?» «Больше десяти лет назад». Киваю. «В целом за это время можно выучить язык до хорошего разговорного, поэтому первый факт может быть правдой». «Предположим». Путаю ее своей неоднозначной реакцией. «Сидел в тюрьме? Ты говорил, что до хоккея был тем еще хулиганом. Это может быть правдой». «Угу. Соглашаюсь» так как это идеально вписывается в мою биографию до восемнадцати лет. А после ты завязал, что автоматически нас приводит к тому, что автобус ты не угонял. Мне могло это сойти с рук, не думаешь? Думаю, ты меня путаешь. Ладно, молчу-молчу. Ты не угонял командный автобус. Выдает Сандра с уверенностью. Ты бы не решился, у тебя и так был небольшой кредит доверия, и ты бы никогда не подвел тренера, который поверил в тебя. Ох, какого же она высокого обо мне мнения. Готова услышать ответ? Давай. Я не сидел в тюрьме. Как? Я смеюсь полной грудью, запрокидывая голову к небу. Ну надо же, я говорю тебе, что у меня нет криминального опыта сидения за решеткой, а ты расстраиваешься. Ты же сам говорил, что постоянно влипал в истории. Да, но до отбывания исправительного срока, слава богу, не доходило. Пару раз меня отмазал воспитатель детдома, который меня и научил играть в бильярд. В основном весь негативный опыт с наказаниями был в самом детдоме. Значит, ты угонял автобус? Тебе это сошло с рук? Боже мой, на кого я работаю? Сандра закрывает лицо ладонями. Ладно это было не совсем честно, я не то, чтобы угнал его без спроса объяснись немедленно с игривой строгостью требует сандра, чем вызывает у меня широкую улыбку э, -э я сделал это чтобы покорить девушку начинаю я вспоминая свой до безобразия наивный романтичный поступок. Она была фигуристкой, только приехала с чемпионата Европы по фигурному катанию, и поскольку она была гордостью не только нашего города, но и Ледового дворца, где я играл, Батурин позволил поехать в аэропорт и встретить ее на командном автобусе. То есть ты встречал свою девушку вместе со всей командой? Да, на тот момент она еще не была моей девушкой, и я, по сути, вынудил ее пойти на наше первое свидание. Вынудил? Это как? Прямо в командном автобусе накрыл стол и отправился с ней кататься по городу. И тренер это позволил? Эту часть мы опустили, но уверен, он знал, как я злоупотребил доверием ради любви. Сандра мило сводит брови, явно умиляясь от данной истории. Так ты романтик, Соколов. Сам в шоке. На самом деле, с тех пор я не помню ни одного по-настоящему романтичного поступка. Я больше никого не любил. После той девушки? Да, она была последней, к которой я чувствовал что-то настоящее. Почему вы расстались? Я пожимаю плечами, потому что так и не понял до конца причины нашего разрыва. Мне предложили играть в НХЛ, а у нее на носу была Олимпиада, и как-то мы не смогли договориться. Все еще любишь ее? Она аккуратно задает вопрос. Думал, что да. Делаю паузу и, подойдя к корне, выбрасываю пустой стаканчик от кофе. Но потом мы поговорили и понял, что это просто тоска по былым чувствам. Да и потом она выходит замуж за нашего капитана. Подожди, за капитана клуба Торонто? Да, она работает спортивным агентом, прилетела сюда примерно год назад, познакомилась с Картером и выбрала его. — Вы увидели спустя столько лет? — завороженно спрашивает Сандра. — Представляешь? «Мне очень жаль», — выдыхает она, тоже отправляя свой стаканчик в урну. «У вас могла бы быть такая красивая история. Возможно, это и к лучшему?» — отмахиваюсь я. «Никто из нас не был готов жертвовать своими мечтами ради другого тогда. Так на что рассчитывать сейчас?» Мы погружаемся в приятную тишину. Сандра мягко улыбается, и я не могу не делать того же. Мы договорились о границах, но взаимная химия и игривые перестрелки глазами никуда не делись. «Так, теперь твоя очередь делиться фактами». Вдруг вспоминаю я нашу игру. «Тебе нужно постараться, ведь сейчас счет 1-0 в мою пользу». «Точно. Ладно, дай мне немного времени». Сандра прикладывает руку к подбородку, обдумывая, что рассказать о себе. «Первый торт я приготовила, когда мне было двенадцать». «Я не умею плавать, и однажды я перепутала топинг для десерта с соусом для острова така». Заканчивает задорным голосом, безумно довольная собой. «Ты не умеешь плавать?» – спрашиваю я, не подумав ни секунды, потому что на сто процентов уже знаю, какой факт ложный. «А?» – она хочет уже ответить, но успевает вовремя спохватиться. «Стоп! Прекрати задавать прямые вопросы, ты должен определить, что из этого неправда». Возмущается, чуть было не попавшись на мою уловку. «Это очевидно». «Да? Ну, удиви меня». Скрещивает руки на груди. «Уверен, что ты приготовила свой первый торт, как только научилась ходить». Девушка хихикает, польщенная моим ответом. «Мне было семь», — поправляет она. «У мамы был день рождения, я захотела сделать праздничный торт». «Получилось?» «Нет». Но мы с мамой все равно съели его до последней крошки. Сандра улыбается, но я вижу, как при упоминании мамы в ее глазах мелькает боль. Твоя мама бы тобой очень гордилась. Хочу найти хоть какие-то слова, чтобы порадовать ее. Спасибо. Сандра аккуратно промачивает уголок глаза подушечкой пальца, а я снова спешу повернуть разговор в другое русло, чтобы избавить ее от грустных мыслей. Как можно было перепутать соус? Мне удается переключить ее настроение. Сначала она удивленно вскидывает на меня свое милое лицо, но затем, посмеиваясь, отвечает. Я тогда работала в ресторане. Рядом со мной повар готовил тако, а я оформлял десерт. Гостей было много, заказы так отдавали с опозданием. В общем, я спешила и случайно схватила его соус по ошибке. Слава богу, меня тогда не уволили. Нет, так не пойдет. Я хочу узнать эту историю от начала и до конца. Требую, не уставая, вызывать у Сандры улыбку. Вот так, значит? Тебе, наверное, интересно знать, как отреагировали сами гости на такой десерт с огоньком. Я наклоняюсь и заговорщически шепчу в паре сантиметров от ее лица. В подробностях. Так, за разговорами и смехом мы даже не заметили, как оказались у нашего дома, но когда вошли в квартиру, снова поймали момент неловкости. Ведь теперь между нами не только сексуальная тяга, но и эмоциональная связь, которая только усложнила ситуацию еще больше. Она уедет, уедет, уедет. Мы не должны сближаться, я не должен ей мешать, у нас нет будущего. Пойду позвоню Марку, узнаю, когда его забирать. Нарушаю давящую тишину в гостиной, где мы застыли друг напротив друга. А я что-нибудь приготовлю. Подхватывает Сандра и убегает на кухню. Как всегда, первая срывается с места, полностью лишая меня возможности передумать и остановить ее.